Глава первая. День первый. Глеб стоял перед короткой шеренгой. Вместе с ним их будет шестеро. Цифра почти критическая. Проверенная оптимальная группа состоит из четырех человек. Пятеро еще куда не шло, ну а шестеро. Остается только надеяться на погоду. И он взглянул на по-прежнему хмурое небо, грозившее вот-вот разродиться очередным дождем. Хорошим таким дождем. Мелким, нудным, затяжным. Именно таким, который необходим. Пошли. Негромко скомандовал он, продолжая оставаться на месте. Первым мимо него прошел Сема, Семен Поликарпов. Слегка за тридцать, крепкий, с круглым лицом сплошь покрытым веснушками. С виду таки деревенский уволень, но только на первый взгляд, а он зачастую бывает обманчив. Сема быстр, а когда необходимо, молниеносен. А тогда родился в самой что ни на есть глухой деревне и не понаслышке знает, что это такое, махать литовкой от самой утренней зари до первых звезд на небе. На поясе у семы болтался длинный обоюдоострый штык-нож от автомата Калашникова образца 47-го, вернее, 49-го года, никак не подходивший, как А-12, покоившемуся у него на груди на трехточечном ремне. Еще у него должен быть ПММ в разгрузке. По нынешним временам с одним стволом и до ветру в кустике не ходят. Следующим шел Денис Войтов. Деня. Темноволосый и темноглазый. Был стерна язык, как опасная бритва немецкой фирмы Зольгин. У его ВСС оптика была не родной, швейцарской. И берег он ее так, как не холят и не лелеют молодых красивых жен мужья, старшие их лет на 30. В пару к винторезу Стечкин, в открытой кожаной кобуре, висевшей слева под мышкой. Хотя Денису туда и пулемет можно пристроить, здоров как бык. И Поликарпового и Войтова Глеб знал отлично. Пару раз они в такие передряги попадали, что только чудо и спасало. Или сам Всевышний, если, конечно, он существует. Что очень сомнительно после того, что произошло несколько лет назад. Третьим расхлябанной походочкой шел Атас, Кирилл Лажев, и глядя на него, Глеб непроизвольно поморщился. Прорезиненный дождевик сидел на нем комом. На левое плечо стволом кверху был накинут не самый подходящий к случаю 81-й Иш. Приклада нет даже откидного, вмещает всего 5 патронов, и на перезарядку уйдет куча времени. Ладно бы Сайга, вепрь, если уж под нормальное оружие руки не заточены, но не эта бандура, из которой толком и прицелиться не получится, не рискуя остаться со сломанной челюстью. Но без лаживания обойтись. Через пару дней, если все сложится благополучно, они окажутся в окрестностях Тимошкина, а это чудо – уроженец тех краев. На всем пути именно там самые опасные места, и если они их преодолеют, остаток маршрута покажется им легкой прогулкой. Еще и со зрением улажива проблемы. По-хорошему ему бы очки, но почему-то он их ненавидит, так что поменяя ему этот огрызок даже на пулемет, толку не прибавится нисколько. Ты уж не облажайся, Лажев, — мысленно пожелал ему Глеб. Знал он, как тот не любит свою фамилию. Именно из-за такого и не любит. Следующей шла Полина Пронская, высокая, отлично сложенная девушка с красивым, улыбчивым лицом. Вот и сейчас она ему улыбнулась. Именно из-за Полины они и отправились в путь. — Глеб, я на тебя очень надеюсь, — говорил ему Викентьев. — Очень. Ты уж постарайся, чтобы с ее головы даже волосок не упал. У Полины тоже должен быть пистолет. И дай бог, чтобы он тебе вообще не пригодился, – подумал он. Не знаю, чем ты уж так важна, но Петрович не требовал, не приказывал. Нет, он именно просил, чтобы с Полиной ничего не случилось. Глеб взглянул на идущего вслед за девушкой Эдуарда Молинова, ее спутника, и поморщился снова. Нет, не потому, что тот был ему неприятен. Причина крылась в другом. Не любил он при всех их достоинствах буллапов, а именно такое оружие Молинов держал в руках. Таур или Тар-21 израильского производства под натовский патрон 556. Шестым будет он сам, Глеб Чужинов, Чужак, 28 лет отроду, страдающий неизлечимой болезнью, от которой нет спасения, и жить которому осталось 17 дней. Или 18. А то и все девятнадцать, если он пожелает кататься по земле воя от боли, разрывающей внутренности, пока, наконец, не придет сладостное забытие. Пропустив молина Глеб пристроился замыкающим. Так они и будут идти все время, именно в таком порядке. Семен дорогу знает, но ну самое опасное место сзади. Твари, если они их обнаружат, не станут устраивать засады и подкарауливать, а бросится сразу. А обнаружат они их, вероятнее всего, по следам. Как не хотел Глеб не оборачиваться, но все же не выдержал. Провожающих в этот ранний час было мало. Полковник Викинцев до да пара случайных человек. И Марина. Девушка выглядывала из-за угла срубленного в лапу домика, и в тот момент, когда Глеб взглянул на нее, помахала ему рукой. И еще она что-то прошептала. Глеб махнул ей ответно, тоже шепнув «Будь счастлива, Марина». Вряд ли нам суждено увидеться снова. Накануне, когда он с самого утра заявился к Заводчикову, его уже ждали. «Проходи, Глеб, проходи. Викентьев меня предупредил, чтобы я тебе ни в чем не отказывал». Почему-то Заводчиков на этот раз даже не вставил свое в пределах разумного, хотя обычно употреблял его к месту и не к месту. «Здравствуй, Олег Георгиевич!» – поприветствовал его Глеб. Он знал его неплохо. Несколько раз приходилось иметь с ним дело. Мужик, в общем-то, нормальный, разве что излишне прижимистый. Но как иначе-то? Каким должен быть человек, заведовавший всем тем, что приходилось добывать потом, а иногда и немалой кровью? Тут я тебе новый комок отложил, берцы, а то твои сапоги на черта похожи, провиант, ну еще кое-что. Ты свой дедовский автомат, смотрю, так и не сменил. Коробка поди еще фрезерованная. Он и меня переживет. Шутка получилась не очень веселой. Что сделается автомату за те неполные три недели, что ему осталось, если оружию и так уже больше полувека? — Скажи, Георгич, шоколад у тебя есть? — Есть и шоколад, Глеб. Тебе какой именно? — Разный, Георгич, разный. Всякого понемногу. Плиток этот 50. На румяном усатом лице Заводчикова не отразилось ничего. Им ли пережившим то, что они пережили, удивляться чему бы то ни было? Это вместо кое-чего еще. Шоколад, плиток 50. На всякий случай постарался успокоиться собеседника Глеб. Даже при таком раскладе навар у тебя получится неплохой. Заводчиков нахмурился. Какой навар, когда такое творится? Не прежние времена. Другим людям выдашь, кто больше нуждается. Ну а мне только шоколад. Идет? «Что-то не слышал я, чтобы твари шоколад любили. Куда тебе столько?» «Зато девушки его обожают», — улыбнулся Глеб. «Вчера кофе у Марины не оказалось ничего сладкого. Тогда-то ему и пришла мысль взять у заводчика его шоколад». «Ты его случайно не Немоловый хочешь отдать?» «Ей, Георгич, ей! А что не так? В конце концов, согласись, мое дело, с чем с вас плату брать? А девушке приятно будет». То-то я вчера ее не узнал, когда она мимо меня пробежала. Как будто ты не Маринка вовсе. В первый раз улыбающийся ее увидел. Затем, помолчав, добавил. «Глеб, а ты что, поругался с ней ночью?» «Утром какая-то потухшая была». «А это?» — указал он на шоколад, чтобы помириться. «Ты не обижай ее. Девка она хорошая, характер золотой. А красавица какая!» «Тут за ней половина мужиков ухлестывает. Но блюдет она себя, строгая». «Георгиевич, ты чего? Сваты решил податься Да и не обижал я ее?» — ответил чужина, сгребая плитки со стола. «Показалось тебе, наверное». «Точно, деревня. Ни от кого ничего не спрячешь», — подумал он. «Ну-ну, а берцы ты бы все же взял. Я тебе такую пару подобрал. Подошва, во!» Он поднял вверх большой палец. «Носки со вставкой, шнурки шелковые. Не вру!» — Георгич, у нас с тобой одинаковый размер ноги. Дарю их тебе, на память. И спасибо тебе. Когда они выходили из ворот поселения, окруженного рвом и чистоколом поверх земляного вала, Глеб оглянулся снова. Викентьев уже уходил, и была видна его прямая спина. И только девушка продолжала стоять, неотрывно глядя им вслед. И все же не надо было отказываться. Думал Глеб, скользя с протекторами сапог по раскисшей земле. Предлагал же мне заводчиков берца. Шелковыми шнурками, вспомнил, хмыкнул он. Про шнурки, наверное, загнул. Ну а если нет, шелковый шнурок пригодился бы. Вздернуться, например. На шелковом благородно. По своим визирем такие отправляли. С недусмысленным намеком удавиться. Идущий впереди Семен сбавил шаг, и все сразу насторожились. Но нет, Сёма взглянул на остальных и пошел дальше, своим своеобразным скользящим шагом разведчика. Глеб почти не оглядывался. Твари не умеют подкрадываться, их шумное дыхание и топот слышны издалека, и по тому времени вскинуть автомат и дернуть затвор будет у него предостаточно. Попасть в них довольно сложно, слишком они стремительны, но это уже другой разговор. Возможно, зря я во все это ввязался. — размышлял он, глядя на то, как Молинов едва успел поддержать подскользнувшуюся девушку. Объяснил бы Викинтьеву ситуацию и остался бы у него доживать. Он бы не отказал. Да и сам Петрович ни за что бы меня не послал. Дело слишком ответственное. Но только что мне там было делать? Заглядывать в грустные глаза Марины и хорохорится, мол, мне все нипочем. Прошло бы немного времени и узнали бы все. Глебу Чужинову неубиваемому чужаку, в почти легендарной личности, жить осталось от силы пару недель. Нет уж, лучше вот так, как сейчас, когда люди в тебя верят. А там, глядишь, случится, что и капсулы закончиться не успеют. С утра они успели отмахать порядочное расстояние, и даже перебрались через речку выгу Семен вывел точно в нужное место, где в зарослях Тальника была спрятана казанка. Старенькая, еще без булей, в нескольких местах латаная, но вместила сразу всех шестерых и даже не грозила пойти ко дну. На правом берегу Выги наскоро перекусили, 15 минут на отдых и снова в путь. Вечерело, пора было устраиваться на ночлег. И Глеб уже начал присматривать подходящее местечко, когда Семен, по-прежнему ушедший впереди, внезапно махнул рукой и тут же рухнул на землю, выставив перед собой автомат. Все упали как надо, и лишь Лишатас почему-то приземлился на спину, держа свой ишь в обнимку. Семен нашел взглядом Глеба и, приподняв левую руку, соединил большой палец с мизинцем, провел ладонью по щеке, затем отвел ее от себя и уже следующим жестом указал направление движения. Шестеро мужчин. Враг. Двигаются на запад. Вооружены. Прочел Глеб. Рядом с Семеном пристроился Денис разглядывая людей через оптику винтореза. А чужина все тянул. И только после полного недоумения взгляда Семена, пригибаясь к нему, приблизился. Может и зря я дал согласие. В очередной раз засомневался Глеб. хрена не осталось. Лежал у себя в тепле, дослушал, как трещат в печке дрова. Или на рыбалку сходил. Сколько уж об этом мечтаю. Говорят же, что время, проведенное на рыбалке, боги вычеркивают из жизни. «Глядишь, и действительно подольше бы протянул». И он зло усмехнулся. Локтем отодвинул протянутый Семеном бинокль, буркнув. «Так вижу». «Чего тут не увидеть? Дистанция метров 150 пятьдесят, Лица еще видны, но черты уже размыты. Шестеро. Идут ложбины. Все с рюкзаками». «Бандоса», – прошептал Денис, и Глеб согласно кивнул. «Они самые со стопроцентной вероятностью». Замыкающий. И снова Глеб кивнул, обратил внимание. Шедший в цепочке последним был вооружен винтовкой с длинным стволом. Что это у него, не пойму. Сам не признаю. Раритет какой-то. Походу даже не магазинный, но оптика не хилая, и калибр еще тот. Что будем делать, Глеб? Делать? Да ничего не будем, останемся на ночь здесь. А что? Место вполне подходящее. Вершина невысокого холма сплошь поросла чернолесием, и оно надежно искроет. Подходы к холму просматриваются нормально. И сыра без меры не будет, вода стекает вниз по склону. Стоит ли искать чего-то получше, когда до темноты осталось не так много времени? Их задача – скрытно прибыть в нужное место. Викентьев это особенно подчеркнул. Остальное должно быть им по боку. Семен, понаблюдай за ними. Затем в сопровождении Войтова, все так же пригибаясь, вернулся к остальным. «Ночуем здесь», — коротко объявил он. Полина Смолина вон тут же скинули рюкзаки, и только Атас по-прежнему продолжал лежать на спине, прижимая к груди ружье и глядя в хмурое небо. «Тут недалече, к северу зимовье будет», — не меняя позы, заявил он. «Помнится мне, я в нем месяца три от ментов тихарился. Часа два ходьбы, не более». Как раз до темноты успеем. На севере, в паре часов, говоришь. Места там действительно глухие. Леса, болото, Задумался Глеб. И сколько с той поры прошло? а зимовое паде уже ничего и не осталось. Лет десять минуло. Ну да, точно десять. Меня в раздольном взяли. Влепили пятерик. Только откинулся, все и началось. Тоже пять лет. Лучше б червонец в тюхули. Лишь бы ничего не произошло, и лажа в сердцах сплюнул. «А что раньше молчал?» Вопрос Дениса прозвучал неожиданно зло. А та с рывком сел. «Слышь, Дюля, сколько раз я тебе говорил, не при делах я. Божусь, сам знаешь на кого. А домишка еще век простоит. Нижние венцы из лиственницы положены. И срубили его не на болоте. Да и найти его трудно. Тропочка неприметная, вокруг болотина. Глеб взглянул на них обоих. Такое впечатление, что еще пара слов, и они сцепятся. «Знал бы, точно лаживо с собой не взял», – подумал он. «Не дай боже вликни во что-нибудь серьезное, и эта свара наружу вылезет в самый неподходящий момент». «Веди», – коротко бросил он. «Два часа ходьбы – крюк небольшой, а ночевать под крышей – это не на открытом месте. Да и дождь, похоже, вскоре опять разойдется не на шутку». Не было с Викентьевым разговора, чтобы добраться как можно быстрее. Он только об осторожности целых три раза повторил, что для Петровича вообще не характерно. — Ого, да тут целые хоромы! — высказал одобрение Семен, когда густой ельник расступился. Под ногами перестал чавкать и впереди между сосен показалось зимовье. Действительно, зимовьем строение назвать было трудно. Настоящий дом, сложенный из бревен почти во толщиной, навес перед входом, еще один у правой стены, где когда-то хранились дрова, и печная металлическая труба, явно не для буржуйки. Денис Семен, проверьте, и не забудьте почистить внутри. Даже отсюда было видно, что дверь подперта немалым камнем, но что там внутри, не мог знать никто. Твари, они хитрые и способны на многое. Сколько раз Глебу приходилось удивляться их сообразительности и не счесть? Оба, и Войтов, и Поликарпов, держа оружие наготове осторожно зашагали к дому, немного разойдя стороны, чтобы принуждение помешать друг другу. «Стоп, братва! Не все так просто. Прямой дорогу к дому не подойти, там топь. Хотя ты, Деня, можешь шагать как шел, тебя не жалко». И Атас ехидно хохотнул. «Давайте-ка я лучше первым». И он, выставив вперед ствол своего куцового ружья, пошел куда-то в сторону. «Денис, вернись!» – окликнул у этого Глеб. «Хватит и двоих!» Он посмотрел на Полину Смолиновым. Эдуард положил руку на автомат, девушка улыбалась своим мыслям. «Как ты?» – поинтересовался он у нее. «С виду-то как будто все нормально, но мало ли». «Не волнуйтесь, Глеб, я девушка сильная», – улыбнулась в ответ Полина. И стрелять умею. Затем добавила. А я у вас много слышала, представляете, и всегда хотела узнать, а это правда? Он перебил ее. Позже поговорим. Время еще будет. Сейчас не до разговоров, а та с Семеном приблизились вплотную к дому. Затем обошли его и показались с другой стороны. Было видно, как Лажев кивнул. Открывай, наведя ружье на дверь. Семен зашел сбоку, ногой катнул камень, отбрасывая его, рванул на себя дверь, тут же отскочив. Тишина. Вот они оба скрылись в доме. Несколько томительных мгновений и из дверного проема показался Атас и махнул рукой. «Давайте к нам». После отошел в сторону, пропуская Семена. Тот, держа в руке радиоприемник, о чем-то спросил напарника. Получил ответ, выраженный в виде взмаха руки, указывающей направление. Туда Поликарпов и зашвырнул транзистор. Далеко закинул. От души. «Пойдемте». И Гле первым зашагал в сторону дома.